Глава 4. Вау-фактор. Сентябрь 1953 года. Двое мужчин в течение двух дней должны набросать план революционного проекта, которому суждено стать самым сказочным местом на Земле. В своем бизнес-плане Уолт Дисней и Херр Прайман написали «Предлагаем вам потрясающее приключение». Краткое описание того, что ждет посетителя в Диснейленде. Почти 70 лет спустя Диснейленд ежедневно посещают около 51 тысячи человек. Сегодня в мире 12 таких тематических парков. В основе первоначальной идеи Диснея «приносить людям радость» лежит главный принцип его работы, и он остается неизменным по сей день. Дисней называл это «вау-фактором». Удивлять гостей значит не только оправдывать их высокие ожидания, но и превосходить их. Каждый сотрудник Диснейленда действует в соответствии с главным требованием: к каждому гостю следует относиться как к VIP-персоне, очень важному человеку, находя индивидуальный подход. Как им это удаётся? Не только благодаря всеобщей готовности выполнить любой каприз гостя, но и с помощью определённого набора невербальных моделей поведения. Это правда. Институт Диснея обучает каждого сотрудника Диснейленда, от уборщиц до принцесс, невербальным сигналам, которые следует использовать при общении с посетителями. Все они воплощение теплоты, Они могут показаться незначительными, но для Disney это важная часть впечатлений, цели посещения Диснейленда. Именно из этого многообразия мелких впечатлений и складывается общее ощущение от качества обслуживания. И если производить маленькие вау-эффекты последовательно и непрерывно, они сложатся в один большой вау. Тоже касается и невербальных сигналов теплоты во время общения. Каждый такой сигнал увеличивает доверие к собеседнику всякий раз, когда вы с ним взаимодействуете. Каждый тёплый момент укрепляет связи между клиентом и компанией, клиентом и продавцом, менеджером и сотрудником. В случае с Диснейлендом эти маленькие вау-эффекты привели к тому, что в парк возвращаются 70% посетителей. Настоящее волшебство. Тёплые сигналы вызывают привязанность. Нас тянет к людям, которые нас поражают. Сигналы теплоты оказывают такое сильное воздействие, поскольку создают эффект ореола. Если вы человек добрый и заслуживаете доверия, окружающие испытывают больше доверия ко всему, что вас касается – вашей личности, офису, услугам, манерам, даже к вашему акценту. В ходе одного эксперимента учёные попросили две группы участников посмотреть видео с профессором колледжа, говорящим с акцентом. Одна группа увидела, что профессор использовал множество тёплых сигналов, по мнению другой группы тёплых сигналов не наблюдалось, хотя содержание лекции было таким же. Затем исследователи попросили участников оценить профессора с точки зрения его дружелюбности, внешности, жестов и акцента. Вполне логично, что участники, посмотревшие тёплое видео, назвали профессора симпатичным. Но дело в том, что и другие аспекты они тоже оценили как более позитивные. Сочли его привлекательным, им понравился его акцент. Те участники, которые не увидели в ролике тёплых намёков, оценили того же профессора как менее симпатичного и привлекательного, а про акцент сказали, что он раздражает. Тёплые сигналы создавали эффект ореола, улучшая общий имидж профессора. Тёплые сигналы создают вау-фактор вокруг вас, сигнализируют о надёжности, вовлечённости, включённости. И так во всём, что касается тех тёплых и порой неясных чувств, которые дарят нам ощущение близости. Наклонный кивки, поднятая бровь, открытые улыбки, прикосновение и адзеркаливание позы собеседника создают вокруг вас эффект ореола. И вот что самое приятное. Проявление вашей теплоты создаёт вау-эффект не только у окружающих. Благодаря ему и вы чувствуете себя намного круче. Исследователи из Амстердамского университета попросили участников эксперимента посмотреть короткометражный фильм, а затем описать увиденное ассистентам. Половина поделилась впечатлениями с позитивно настроенными слушателями, теми, кто улыбался и кивал, у кого был более открытый язык тела. Другая половина рассказала историю тому, кто был явно настроен негативно, больше хмурился, сутулился и не кивал в знак согласия. Участники из первой группы не только иначе описали фильм, но и отнеслись к нему более творчески. Описывали мысли и эмоции персонажей, делились собственным мнением о глубинном смысле увиденного. Участники из второй группы ограничились только фактами и скупыми деталями. Иными словами, тёплый язык тела способствует большей проницательности, масштабному мышлению и творчеству. Тёплые слушатели запустили сигнальный цикл, благодаря которому участники из первой группы оказались сильнее потрясены увиденным. Холодный язык тела вынудил участников второй группы скрывать свои идеи, мыслить мелко и выносить более усколобые суждения. Изучим сигналы тепла, которые можно использовать уже сейчас. Сигнал теплоты номер 1. Наклон головы. Если бы я спросила вас: "Вы это слышите? Что бы вы сделали?" Большинство людей, пытаясь расслышать что-то, наклоняют голову в ту сторону, откуда идёт звук, подставляя ухо. Так происходит инстинктивно, и это сигнал интереса и любопытства. Те, кто наклоняет голову во время разговора, мгновенно повышают свою привлекательность в глазах рассказчика, а следовательно и свой вау-фактор. Наклон головы буквально означает: "Я действительно хочу услышать то, что вы хотите сказать" или "Ух ты, интересно, расскажите поподробнее". Это движение часто дополняет словесно выраженное "вау". Исследователи даже обнаружили, что наклон головы коррелирует с тем, почему говорящий даёт более высокую оценку внешности слушателя, находя его более привлекательным. Почему? Нам нравится, когда наши потенциальные партнеры — хорошие слушатели, а заодно это поднимает и нашу самооценку. Взгляните на фотографии в вашем профиле. Голова наклонена? Если вы зарегистрированы на сайте знакомств, посмотрите на свои фото, есть ли наклон там. Ученые попросили участников эксперимента попозировать, и почти три четверти из них наклонили голову на бок. Ведь это действует на инстинктивном уровне. Мы знаем, что это располагает к нам окружающих. Забавный совет. Наклон головы и улыбка. Есть ли у вас такие фотографии, на которых вы широко улыбаетесь, открыв рот и наклонив голову? Проанализировав фото на сайте LinkedIn, ресурс заблокирован на территории России. Эксперты обнаружили, что именно такие изображения наиболее эффективны. Что общего между знаменитыми картинами Девушка с жемчужной серёжкой Яна Вермеера, Поцелуй Густава Климта и Рождение Венеры Сандро Боттичелли? Думаю, вы уже догадались, на них дамы наклонили голову. Группа учёных изучила 1498 полотен, охватывающих период с 14 по 20 век. Они смотрели, есть ли на них фигуры, наклонившие голову, и обнаружили их почти на половине всех портретов. И вот тут начинается самое интересное. На некоторых картинах исследователи заметили небольшие различия в градусе наклона головы. Как оказалось, это определяло социальное положение человека. Чем оно выше, тем меньше наклон. О чём это говорит? Наклон головы один из самых быстрых способов проявить теплоту, но вместе с тем жест умиротворения, примирения. Почему? Потому что наклоняя голову, мы открываем уязвимую часть нашего тела сонную артерию. Она проходит справа и слева от шеи и снабжает мозг кровью. Подумайте о наклоне головы, как об одеяле с подогревом. Оно мгновенно согревает, но может и обжечь. Это отличный способ растопить лёд, если отношения между собеседниками прохладны. Нужно сообщить кому-то плохие новости. Используйте наклон головы, чтобы показать своё расположение и готовность помочь. Вам когда-нибудь говорили, что вы производите холодное впечатление, отпугиваете или что вы непростой собеседник. Наклоните голову. И это смягчит ваш образ, поможет собеседнику открыться. Принцип. Наклон головы демонстрирует интерес, любопытство и умиротворение. Когда наклонять голову? Чтобы показать кому-то, что вы заинтересованы и слушаете. Когда сообщаете плохие новости. Чтобы произвести более тёплое впечатление, чтобы побудить кого-то раскрыться. Когда не стоит наклонять голову. Если вы хотите казаться могущественными, если вы хотите, чтобы собеседник закончил разговор. Знаете, ситуации, когда кто-то говорит, не переставая, или никак не закончится совещание. В таких случаях не наклоняйте голову. Если вы уже воспринимаетесь как достаточно тёплый человек, такой сигнал будет препятствовать демонстрации компетентности. Используйте его дозированно. Сигнал теплоты номер 2. Кивните, чтобы дать знать. Игрок высшей бейсбольной лиги Алекс Родригес, он же Айрод. Отыграл 22 сезона и заработал в общей сложности 441,3 млн долларов. В 2007 году он был обвинён в употреблении допинга. У Родригеса состоялся разговор с Кати Курик в программе С глазу на глаз, где ему предстояло прокомментировать обвинения в приёме стероидов. Курик спросила: "Просто хочу понять. Вы когда-нибудь использовали стероиды, гормон роста или иные стимулирующие вещества?" "Нет", ответил Родригес. Курик продолжала настаивать: "А было ли у вас искушение попробовать что-нибудь из этого?" "Нет". Снова ответила Родригес. Вроде всё понятно, правда? Но подумайте хорошенько. Давайте расшифруем его невербальные сигналы. Это интервью вы найдёте в разделе цифровых бонусов на scienceofpeople.com/бонус. Курик. Вербальный сигнал. Просто хочу понять, вы когда-нибудь использовали стероиды, гормон роста или иное стимулирующее вещество? Родригес. Вербальный сигнал. Нет. Невербальный сигнал. Кивок да. Микровыражение презрения. Курик. Вербальный сигнал. А было ли у вас искушение попробовать что-нибудь из этого? Родригес. Вербальный сигнал. Нет. Невербальный сигнал. Взгляд вверх и вправо. Кивок нет. Родригесы выдают кивки. Утвердительный кивок вверх-вниз. Невербальный сигнал да. Лжецы стараются отрепетировать вербальные сигналы, но часто забывают о невербальных. Именно это и случилось во время интервью. Когда он отвечает на вопрос о приёме наркотиков, он вслух говорит: "Нет", но его тело говорит: "Да". А ещё на его лице мелькнуло пренебрежение. Он поднял уголок рта с одной стороны. Возможно, Родригес испытывал презрение к курику, задававшему трудные вопросы. или к себе. Лжецы часто выражают презрение, поскольку знают, что их враньё может грозить им неприятностями. Большинству людей крайне неприятно лгать. Когда Курик спрашивает, а было ли у вас искушение попробовать что-то из этого, Родригес бросает взгляд вправо и кивает головой горизонтально. Невербальный сигнал нет. Это правда. У него не было соблазна принимать наркотики. он их действительно принимал. Несколько лет спустя Родригес признался, что в его жизни были стероиды. Чему можно научиться на примере этой истории? Наши эмоции часто проступают в неосознанном кивке и могут выдать истинные чувства. Если вы хотите лучше контролировать свои слова, нужно научиться контролировать кивки. Вертикальный кивок, означающий да, это согласие и поощрение. Горизонтальный, означающий нет, несогласие и разочарование. Вместе с тем кивок один из самых недооценённых инструментов убеждения, используют его не так часто. В середине 1990-х адвокаты обратили внимание, что кивки влияют на решения, выносимые в зале суда. По их наблюдениям, свидетели и эксперты часто смотрят на присяжных, чтобы увидеть, кивают ли те в знак согласия. Более того, они обнаружили, что реакция одного присяжного может заразить окружающих и повлиять на их мнение. В 2009 году исследователи решили проверить, могут ли кивки подставных присяжных повлиять на восприятие авторитетности у экспертов. Некоторых попросили кивать вертикально только во время выступления эксперта. Повлиял ли этот небольшой невербальный сигнал на мнение в зале суда? О да, кивки изменили результаты голосования. Кивок – отличный способ вызвать у собеседника доверие к вам и согласиться с вашими словами. Большинство людей совершают ошибку, скрывая или подавляя чувства во время общения. И если вы с чем-то согласны, покажите это. У кивания есть еще один странный эффект. Применяя его, вы заставляете собеседника говорить больше на 67%. В ходе эксперимента учёные решили понаблюдать за кандидатами, проходившими собеседование на государственную службу. Они обнаружили, что если интервьюер кивал, продолжительность встречи интервьюируемых увеличивалась на 67%. Что делать, если вы разговариваете по телефону и собеседник не видит языка вашего тела? Кивки всё равно важны. После одного из моих выступлений в 2015 году ко мне подошла очаровательная женщина Николь Зелигман. Она была адвокатом и давала консультации по вопросам насилия в семье. Она сказала, что адвокатов учат кивать, когда они говорят по телефону. Хотя звонящий не видит этого, он чувствует наше сопереживание и тепло. И ему хочется, используя это безопасное пространство, поделиться своей историей и попытаться найти в себе ресурсы, рассказала она мне. Кивок дарит ощущение теплоты и тому, кому нужна помощь, и тому, кто её оказывает. Кивок лучший сигнал теплоты, поскольку он передаёт сочувствие и вызывает его. Если вы будете кивать, слушая, как кто-то вам раскрывает душу, то поощрите собеседника открыться ещё больше. Но и себя почувствуйте более открытыми. Я не прошу верить мне на слово. Попробуйте покивать в следующий раз, когда дорогой вам человек будет рассказывать что-то важное. Коллега начнёт делиться личным, или вы будете разговаривать с другом. Кивок часть вау-фактора, ведь это один из самых быстрых способов выразить поддержку и согласие. Нам всегда симпатичны те, кто приободряет нас и соглашается с тем, что мы говорим. Забавный совет. Мужской кивок. Мои студенты мужского пола говорили мне, что у парней есть негласная привычка кивать. Если видишь знакомого, то киваешь это невербальный способ приветствия. Если вы проходите мимо парня, которого не знаете, но хотите поприветствовать, то кивать нужно вниз. Это невербальный способ сказать: "Уважаю". Попробуйте сами. Кивайте вверх, если видите друзей, вниз незнакомым людям скоростной режим есть один аспект, который важно иметь в виду скорость кивка. Хорошо, когда он медленный и вдумчивый. Лучше всего медленный тройной кивок. Быстрый может выглядеть как выражение нетерпения. Выполните прямо сейчас небольшое упражнение. Произнесите следующую фразу медленно 3 раза. Примерно по разу в секунду и кивайте, проговаривая ее каждый раз. «Я тебя слышу», «Я тебя слышу», «Я тебя слышу». В вашем голосе должны звучать сочувствие, сострадание и доброта. И то же должно быть в вашем сердце. А теперь произнесите ее трижды, менее чем за секунду, каждый раз быстро кивнув. Я тебя слышу. Я тебя слышу. Я тебя слышу. В ней звучит поспешность, скомканность, нетерпение. Медленный кивок, как будто говорит: "Продолжай. У меня для тебя столько времени, сколько тебе нужно". А быстрый сводится к: "Понял тебя, заканчивай". Забавный совет. Старайтесь не выглядеть как китайский болванчик. Согласно исследованиям, женщины кивают чаще мужчин. Несколько лет назад я вдруг осознала, что для меня это большая проблема. Я кивала слишком часто, от этого создавалось ощущение чрезмерного тепла. Я была похожа на китайского болванчика, который со всем соглашается. Если у вас аналогичная проблема, попробуйте заменить кивок легким наклоном головы. Собеседник ощутит теплоту, но ваши жесты не будут выглядеть чрезмерными. Принцип. Кивайте, чтобы вызывать к себе доверие. Когда нужно кивать? В знак приветствия. Проходите мимо кого-то в коридоре? Кимните и улыбнитесь. Подключились к корпоративному видеозвонку? Кимните и помашите присутствующим в знак приветствия. Чтобы подбодрить. Собеседник говорит о том, что вам по-настоящему приятно или с чем вы согласны? Кимните ему. Чтобы поддержать Нужно, чтобы собеседник открылся? Хотите, чтобы он продолжал говорить? Сделайте медленный тройной кивок. Когда не следует кивать? Если хотите аккуратно дать понять, что не согласны или недовольны, так можно мягко сигнализировать о том, что у вас разные позиции по одному вопросу. Если вы и так уже посылаете слишком много теплых сигналов, Или вы уже много раз кивнули? Не превращайтесь в китайского болванчика. Если хотите, чтобы собеседник замолчал. Сигнал теплоты номер 3. Вскинутые брови. В телешоу "Свидание в темноте" Австралия участников отправляют на свидание вслепую со случайными незнакомцами в полной темноте. Им разрешено разговаривать, прикасаться друг к другу и даже целоваться, но увидеть друг друга они смогут лишь в финале, когда все покровы будут сорваны. Все участники встают у стены друг напротив друга в тёмной комнате. Каждый из них будет выхвачен светом софита, так он не сможет увидеть реакцию Визови на свою внешность. Зрителям покажут обоих с помощью специальной инфракрасной камеры. Чуть позже участники решат, хотят ли они общаться после шоу. Лучшая часть наблюдение за естественными реакциями и языком тела участников. Поскольку они знакомятся, не имея возможности видеть друг друга, в основе их невербальных сигналов лежат инстинкты. В одном из эпизодов в комнату для срывания покровов входит пара, у которой, кажется, есть будущее Роб и Ким. У них были замечательные свидания, глубокие дискуссии, а не частые и охотно прикасались друг к другу. Роб раскрывается первым. Я так нервничал, дрожал, как осиновый лист, рассказал он. И тут загорается свет. Ким, его возлюбленная, стоящая напротив в другом конце комнаты, начинает его разглядывать. Она вскидывает брови и улыбается. Затем прикрывает рот и снова поднимает брови. На её губах играет застенчивая улыбка. Роб стоит в свете прожектора, брови Ким снова взлетают вверх. Девушка подняла брови 3жды в течение 4 секунд, поскольку ей понравилось то, что она увидела, и ей явно захотелось увидеть больше. Если вы хотите выразить волнение, любопытство или интерес, поднимите брови. Так мы сигнализируем, что нам, как и Ким, Хочется увидеть больше. Это как если бы наши брови ушли с дороги, не мешая нам рассматривать то, что привлекает внимание. В профессиональных, социальных и романтических ситуациях поднятые брови позитивный социальный сигнал, увеличивающий ваш вау-фактор. Это способ выразить признание, принятый во всём мире. Учёные обнаружили, что мы также поднимаем брови, чтобы обозначить намерение пообщаться. Это увеличивает пространство в рамках которого потенциальный собеседник может определить направление нашего взгляда. В общем, поднятые брови это невербальный способ срезать путь, быстро проявить интерес, любопытство и внимание к собеседнику. Этот приём можно использовать во многих случаях. Вот несколько примеров. Когда мы ищем подтверждение, то можем приподнять брови в мягком вопросе: "То, что я говорю, Понятно? Когда мы активно слушаем. Исследователи обнаружили, что поднимая брови, можно выразить согласие в разговоре. Это особенно полезно при видеозвонках, когда вы отключаете звук, но все же хотите показать, что вовлечены. Когда мы хотим подчеркнуть что-то. Если мы поднимаем брови, окружающие получают сигнал обратить на нас внимание и скорее установят с нами зрительный контакт. Это как если бы мы говорили бровями. Послушайте меня. Вам это будет интересно. Когда мы поражены, мы часто поднимаем брови, испытывая настоящий восторг. Нил Деграс Тайсон прибегает к этому приёму, чтобы оценить, какой контент включать в свои книги. Когда он писал о астрофизику с космической скоростью, он делился какими-то фактами с пассажирами в самолётах, обращая при этом внимание на моменты, в которые они поднимали бровь. Неудивительно, что его книга заняла первое место в списке бестселлеров New York Times в мае 2017 года. Тайсон обнаружил, что даже едва заметно поднятая бровь выдаёт наши предпочтения. Используя эти знания с умом, вы можете быстро продемонстрировать теплоту и энтузиазм. Единственное, о чём следует помнить: поднимать нужно брови, а не веки. Во втором случае мы показываем белый глаз, а это означает страх. Это негативный сигнал, так что будьте осторожны и помните: вскидывать брови нужно быстро, на долю секунды. И если передержать, на вашем лице застынет перманентное удивление, нелучшее выражение лица. Принцип: поднять брови самый быстрый способ проявить интерес и любопытство, приковать к себе внимание. Когда поднимать брови? Когда нужно, чтобы собеседник продолжил говорить. Вы общаетесь с настоящим интровертом, Таким людям сложно делиться своими идеями. Вы можете подстегнуть его, приподняв брови. Это негласный сигнал, что вам интересны его слова, и не обязательно обращаться к человеку напрямую. Когда вам хочется продемонстрировать любопытство или интерес, чтобы поприветствовать того, кто вам симпатичен. Когда не следует поднимать брови? Если собеседник действует вам на нервы, Приподнятая бровь только подстегнёт его продолжать разглагольствовать. Чтобы не выглядеть постоянно удивлённым, не злоупотребляйте. В Японии приподнятая бровь проявление романтического интереса. Если вы в стране восходящего солнца, следите за своими реакциями в профессиональных кругах. Сигнал теплоты номер 4. Улыбка до ушей. Вот вам интересный факт, но не думаю, что он вас сильно удивит. Когда мы улыбаемся, вероятность того, что мы произведём тёплое впечатление, в 9,7 раза выше. Улыбка чистый сигнал теплоты. Но, возможно, вас удивит, что улыбка не просто сигнал тепла или счастья. Она подразумевает вовлечённость. Улыбка делает вас более запоминающимися. Исследователи поместили участников в аппарат МРТ и попросили их запомнить имена людей на фотографиях, которые им показывали. На некоторых снимках люди улыбались, на других нет. Когда участники пытались запомнить имена улыбающихся, активировалась их орбитофронтальная кора, центр вознаграждения. Проще говоря, нашему мозгу нравятся улыбающиеся люди. Ему хочется их запомнить. Улыбки стимулируют наш центр вознаграждения, а нам проще запоминать то, что вызывает у нас приятные ощущения. Нашему мозгу также нравится, когда мы сами улыбаемся. По мнению исследователей, улыбка увеличивает приток крови к мозгу. Это один из немногих невербальных сигналов, которые активируют всю нашу нервную систему, вызывая выброс гормонов. Благодаря этому мы чувствуем себя великолепно. У нас больше энергии, мы настроены оптимистичнее. Проще говоря, улыбка создает внутреннее и внешнее вау. У нее есть ряд внутренних, а также внешних социальных преимуществ. Забавный совет. Наука улыбаться. По мнению ученых, улыбка может оказывать такой же стимулирующий эффект на мозг, как две тысячи плиток шоколада. Значит ли это, что я хочу, чтобы вы постоянно улыбались? Нет, это выглядит неестественно. Да и фальшивые улыбки никто не запоминает. И есть одно очень важное различие между настоящими и фальшивыми улыбками. Настоящая задействует область глаз полностью, появляются морщинки или гусиные лапки. Вот почему настоящая улыбка так важна. Только она влияет на тех, кому предназначено. При виде искренней улыбки у нас активизируются определённые мышцы, и мы тоже расплываемся в улыбке. И правда, трудно хмуриться в таких обстоятельствах. Ваше тепло вызывает тёплую реакцию окружающих. Вот почему в компании Disney есть такая инструкция: начинайте и заканчивайте общение с гостями прямым зрительным контактом и искренней улыбкой. Обратите внимание на слово искренний. Дисней, создавший волшебный мир счастья и магии, знает, что нет ничего хуже фальшивых эмоций. Вот цитата из их руководства: "Улыбка, приветствие и благодарность гостям это очень хорошо. Но если всё это делать механически, они потеряют эффективность. Улыбайтесь только тогда, когда вам действительно этого хочется. И если сможете, попробуйте улыбаться во все 32 зуба". На такую улыбку уходит больше времени. Хотя по мнению учёных, именно она наиболее привлекательна. Улыбка, которая длится дольше половины секунды, создаёт ощущение, что вы действительно наслаждаетесь присутствием собеседника, его идеями или историями. Как она выглядит? Настоящая улыбка часто переходит в смех. Ещё один тёплый сигнал Большинство людей думают, что это проявление юмора. Так мы понимаем что-то забавно. Но смех с кем-то вместе отличный способ сблизиться. Учёные обнаружили, что это один из лучших катализаторов для установления душевной связи, поскольку это общий позитивный опыт, который стимулирует выработку эндорфинов, а они отвечают за хорошее самочувствие. Смех делает нас более открытыми и побуждает открываться. Забавный совет. Уважайте юмор. Не старайтесь быть смешными. Здорово, если вы умеете шутить, но ещё лучше, если вы способны оценить чужую шутку. Будьте всегда готовы посмеяться. Воспринимайте смех как комплимент собеседнику. Это всё равно что сказать человеку, что вы его цените. Принцип. Улыбки распространяют и создают радость, но только искренние. Когда улыбаться? Не надо постоянно улыбаться, но всегда будьте готовы к улыбке. Начинайте и заканчивайте общение открытой улыбкой. Это особенно важно, когда мы видим человека впервые. Мы хотим знать: вы правда рады меня видеть? И когда заканчиваем общение, мы хотим знать: вам понравилось наша встреча? Если видите, что кто-то улыбается, определите по ситуации, можно ли и вам улыбнуться. Выбирайте нужный момент. Не улыбайтесь за закрытыми дверями или за спиной у кого-то. Лучше приберегите улыбку, чтобы насладиться ею вместе с кем-то. Улыбайтесь, когда включается камера компьютера или когда зацепитесь с кем-то взглядами. Когда не стоит улыбаться? И если у вас нет проблем с теплотой, научитесь беречь улыбку для важных моментов. Нужно показать кому-то, что вы не согласны? Хотите, чтобы собеседник ушёл? Не надо ему улыбаться. Сигнал теплоты номер 5. Прикосновение, выражающее доверие. Вы когда-нибудь думали о том, почему в некоторых командах чувствуется химия? Группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли решила выяснить это и разработала хитрый способ смотреть баскетбольные матчи во имя науки. Команда наблюдала за первыми тремя играми финала НБА сезона 2008-2009, считая, сколько раз игроки прикасаются друг к другу. Похлопывают по спине, шлёпают по ягодицам или по плечу, обнимают за голову. Учёные обнаружили, что команда, в которой игроки касались друг друга чаще, выиграла больше всего матчей. У Мэверикс в общей сложности было 250 касаний, что почти вдвое больше, чем у Майами Хит, всего 134. Игроки Мэверикс соприкасались ладонями до 5 на 82% чаще. В момент, когда мы прикасаемся к кому-то или кто-то прикасается к нам, происходит химическая реакция, выбрасывается окситоцин. Как мы уже знаем, он играет важную роль в нашем организме. В случае с общением он повышает уровень доверия, теплоты и взаимопонимания. Даже во время кратковременного физического взаимодействия, вроде Дай-5, соприкосновения кулаками или похлопывания по спине, вырабатывается окситоцин, растет доверие. Окситоцин это вау, выраженное на химическом уровне. Это ощущение теплоты и чего-то необъяснимо приятного. Бывало ли, что начав общаться с человеком, вы понимали, между вами пробежала какая-то искра? Это окситоцин. Исследования за исследованием доказывают, что едва заметное прикосновение повышает доверие во всех видах отношений: социальных, романтических, профессиональных. Оно вызывает в нас ощущение близости и более позитивное отношение к тому, кто нас касается, независимо от того, друг ли это, член семьи, коллега, незнакомец или даже игрок нашей баскетбольной команды. Если вы доверяете своим товарищам, то и играете лучше, чаще пасуете, верите, что каждый хорошо выполняет свою работу. Окситоцин также помогает нам лучше считывать и расшифровывать поведение окружающих. Исследуя этот феномен на примере баскетбола, учёные обнаружили, чем чаще игроки прикасаются друг к другу, тем лучше они предсказывают поведение товарищей по команде. Забавный совет. Моё секретное оружие. Я большой любитель давать пять. Например, общаясь с коллегами, я так выражаю им признательность за хорошо выполненную работу. Я даю 5 друзьям, когда они отпускают хорошую шутку. Это один из самых быстрых и простых способов, прикоснувшись к собеседнику, создать микровзаимодействие. А ещё прикосновение помогает заработать больше. Учёные решили узнать, может ли это как-то изменить размер чаевых от клиентов, и обнаружили, что лёгкое прикосновение к руке или плечу увеличивало в среднем чаевые официанткам на 23%. а официантам на 40%. Что ещё интереснее, прикосновение увеличивало сумму чаевых, оставляемых молодыми посетителями, на 62%, а пожилыми только на 15%. Юнцы обожают прилив окситоцина. Мыслите стратегически и смотрите не отпугните. Но не все прикосновения одинаковы. Это невербальный сигнал, значение которого в разных культурах различны. Согласно одному исследованию, нюансы бывают даже в тесно связанных культурах европейских стран: Франции, Нидерландах и Англии. Где-то принято приветствовать друг друга поцелуем в щёку, где-то кланяться. В некоторых культурах друзья одного пола держатся за руки на публике, в других ступни считаются интимной зоной, к которой нельзя прикасаться. Для чего нам эта информация? Нужно знать, какие существуют зоны прикосновения. В западной культуре кисти и предплечья обычно безопасные, наименее интимные зоны. Поэтому рукопожатие хороший, тёплый сигнал, принятый в профессиональной сфере. В общении с друзьями, в кругу семьи, прикосновение к верхней части руки, плечам, верхней части спины, похлопывание и щекам поцелуй обычно воспринимаются тепло. Помните об этом во время общения. Каковы ваши зоны комфорта? Следите за сигналами приглашения и терпения от собеседника. Если вы будете прикасаться к кому-то слишком часто, быстро или интимно, то увидите сигналы терпения. И если же вашему прикосновению рады, вы увидите сигнал приглашения. Забавный совет. Лжицы Прикасаются реже. Прикасаться нужно с умом. Считается, что лжецы прикасаются реже. Возможно, потому что не хотят, чтобы их связывали хоть какие-то ниточки с тем, кому они лгут. А как быть с видеозвонками? Иногда достаточно упомянуть прикосновение, чтобы создать ощущение тепла. С собеседником по видеосвязи я часто говорю: "Посылаю тебе виртуально дай пять". или лови цифровое объятие и обнимаю камеру. Это всегда вызывает улыбку и ощущение теплоты, хотя на самом деле мы не можем прикоснуться друг к другу. А что если вы общаетесь лично, но тоже не можете прикоснуться к собеседнику, скажем, в сезон гриппа или пандемии? Доктор Кофи Эссель рассказал, что во время пандемии COVID-19 он предлагал своим маленьким пациентам локоть, поскольку руку пожать не мог. Это незначительное прикосновение всегда вызывало радостный смех. По мнению доктора Эсселя, тут важно само желание сблизиться. Иногда я говорю им: "Извини, что не могу пожать тебе руку, хотя мне правда очень хочется, но я очень рад тебя видеть", объяснил он. Он тоже использует воздушные "дай пять" и воздушные объятия. Сама мысль о прикосновении добавляет тепла. Принцип Прикасайтесь с умом, чтобы укрепить доверие. Когда прикасаться? Когда хотите вызвать теплоту, ощущение близости и доверия. В начале, середине и конце разговора. Пожав кому-то руку, не останавливайтесь на этом. Давайте пять во время разговора. Прикасайтесь к руке, чтобы подчеркнуть сказанное, а потом, если это удобно, завершите общение объятием. Когда не следует прикасаться? когда вы чувствуете дискомфорт в общении с кем-то или видите, что дискомфорт на собеседнику. Если вы замечаете, что он посылает сигналы терпения, сбавьте темп. Остерегайтесь прикосновений умаляющих достоинства собеседника. Нам не нравится, когда нас гладят по голове. Мы себя чувствуем маленькими детьми. Сигнал теплоты номер шесть. Отзеркаливание придает вам притягательности. Четыре часа утра мы с мужем собираемся ехать в аэропорт. Полусонные мы спускаем свои сумки в вестибюль гостиницы и выползаем к стойке регистрации. «Доброе утро!» — радостно приветствует нас администратор. «Счастливого-счастливого дня!» Я смотрю на нее из-под едва приподнятых век. Она решила, что она диснеевская принцесса. Как-то чересчур для четырех утра. И тут она переходит в турбо-режим. Вы хорошо провели время? Мы очень надеемся, что да. Не могу дождаться, когда вы остановитесь у нас снова. У вас есть какие-нибудь предложения или пожелания? Не дождавшись ответа, она спрашивает: "Попросить кого-нибудь помочь вам с сумками?" "Да, пожалуйста", отвечает мой муж. Она поворачивается в сторону вестибюля. "Джордж, Джордж!" На самом деле, мы и сами можем справиться. Спасибо. Правда, мы лучше сами. Она демонстрирует натренированную улыбку и машет рукой, чуть не опрокидывая при этом мой бумажный стаканчик с кофе. Пригнувшись, мы хватаем сумки и кидаемся к двери. Надеюсь, вы приедете снова, кричит она нам вслед. Ух, говорит мне муж, как только мы оказываемся снаружи. Как-то чересчур Есть мнение, что нужно всегда поражать окружающих. Но поразить кого-то не значит продемонстрировать максимум своей потенциальной энергии, сбить собеседника с ног. Да и кто захочет, чтобы его сбивали с ног? Поразить кого-то значит оказаться с ним в той точке, где он сейчас находится. Проявить невербальное уважение, перейдя на уровень собеседника, а не вынуждать его переходить на ваш. Создать теплоту значит сделать так, чтобы собеседник почувствовал себя желанным гостем. Или вести себя спокойно и безмятежно, если кто-то рядом с вами испытывает сильный стресс. Или демонстрировать радость, когда собеседник полон энтузиазма, а может быть, собранным и чутким по отношению к тому, кто нуждается в совете. Даже Диснейленд, квинтэссенция счастья на земле, признаёт необходимость умеренного выражения тепла. Если мама потеряла в парке ребёнка, сотруднику Диснейленда не нужно улыбаться и подбадривать её. Он скорее будет кивать в знак понимания, наклонится к ней, чтобы получить больше информации, и постарается быть максимально эффективным и компетентным. Доктор Эссель прекрасно это понимает и применяет в общении с пациентами. Иногда семьи приходят к нему для обычного осмотра, И он старается сохранять позитивный настрой, позволяет себе шутки, больше улыбается. И если же ребёнок болен или у него сложный диагноз, он меняет невербальное поведение, энергию и тон, чтобы соответствовать серьёзности ситуации. Я подстраиваюсь под поведение пациентов. Если атмосфера в кабинете напряжённая, кто-то расстроен, я стараюсь придерживаться рамок Я пытаюсь успокоить пациентов, признавая за ними право чувствовать то, что они чувствуют, объясняет доктор Эссель. Эта невербальная практика известна как отзеркаливание или мимикрия. Мы невербально отражаем язык тела и выражение лица собеседника. Мы можем отзеркаливать голосом, варьируя громкость, тон и высоту, а можем и вербально с помощью слов. К счастью, отзеркаливание происходит автоматически. В главе второй я уже говорила о том, что наши сигналы заразительны. Мы часто улавливаем настроение и невербалику тех, кто рядом. Согласно исследованиям, мы начинаем синхронизировать частоту своих морганий, движение рук, глаз и даже дыхание, зачастую не осознавая этого. Волшебные зеркала. У отзеркаливания много преимуществ. Во-первых, оно приносит нам больше денег, и помогает чувствовать себя лучше. Исследователи из Мысочусовского технологического института изучили поведение руководителей среднего звена, переходящих в новую компанию, во время обсуждения их зарплаты. Учёные обнаружили, что чем больше новый сотрудник одзеркаливался собеседников, тем выше была их зарплата, на 20-30%. И сами переговоры, как правило, оценивались как более приятные и теми, кто одзеркаливал, и теми, кого одзеркаливали. Во-вторых, благодаря одзеркаливанию вы выглядите более привлекательно и убедительно. Люди, которых одзеркаливали, даже если они этого не замечали, позже сообщали, что у них сложилось более благоприятное впечатление о собеседнике. В одном эксперименте группа исследователей попросила актёра останавливать людей на улице и предлагать им пройти опрос. В половине случаев он аккуратно одзеркаливал невербальное поведение участников опроса: наклоны, скрещённые на груди руки, сгорбленную позу, а в половине случаев стоял ровно, ничего не делая. Позже исследователи спросили участников, что они думают о том, кто проводил опрос. Хотя они понятия не имели, что их отзеркаливают, те, кого отзеркаливали, сообщили, что чувствовали эмоциональную связь с интервьюером. В третьих, отзеркаливание помогает вам эмоционально синхронизироваться с собеседником, вызывая у вас сопереживание. В ходе одного исследования участники должны были посмотреть видео с ссорящихся пар, а затем угадать их эмоции. По утверждению исследователей физиологии участников начала синхронизироваться с теми, за кем они наблюдали. И вот тут-то и начинается самое интересное. Чем сильнее участник отзеркаливал пару, тем лучше он идентифицировал их эмоции. Вот вам сигнальный цикл в действии: распознавание, освоение информации, зашифровывание её с помощью собственного тела. Есть ещё один важный аспект: Одзеркаливайте то, что хотите примагнитить. Не одзеркаливайте негативный язык тела собеседника, он это заметит. Лучше подстраиваться под проявление позитива, любопытства, привлекательный язык тела. Это создаёт положительную обратную связь. Собеседник проявляет открытость, вы тоже. Он улавливает вашу, а вы продолжаете улавливать его. И открытость растёт по экспоненте. Запомните. Отзеркаливание мощный приём. Поэтому действовать нужно аккуратно. Копируя всё, что делает собеседник, вы рискуете отпугнуть его. Действуйте осторожно, не нужно копировать каждый жест. Принцип. Соблюдайте баланс, когда отзеркаливаете. Подстраивайтесь под позитив, трансформируйте негатив. Когда отзеркаливать? Чтобы показать, что вы на одной волне. Чтобы подчеркнуть теплоту собеседника. Если вы хотите подчеркнуть его компетентность, отзеркаливайте её. Когда не стоит отзеркаливать? Если вы чувствуете себя неловко или видите сигнал, который вам кажется неестественным. Если видите, что собеседник посылает негативные сигналы, не отзеркаливайте их, чтобы не поощрять Если вы расходитесь в чём-то с собеседником и хотите, чтобы он знал об этом. И если у вас создаётся ощущение, что вы играете в Саймон говорит, детскую игру, в которой нужно повторять за ведущим всё, что он делает. Вы обзеркаливаете слишком часто. Старайтесь действовать потоньше. Поражая всех на своём пути. Когда вы входите в Диснейленд, вас встречают открытыми, искренними улыбками и машут руками. Сотрудники кивают, когда вы просите о помощи, и наклоняют голову в сторону, когда у вас возникает вопрос. Их реакции соответствуют вашему энтузиазму от предвкушения нового аттракциона. Они поднимают брови, слыша, что вы здесь впервые. И приветствует вашего ребёнка давая пять. Вы ловите себя на мысли: "Ух ты, это будет отличный день". Вас приветствуют со всей душой, а затем поражают с помощью ноу-хау. Тёплые сигналы невероятно важны для создания первого впечатления. Моё эмпирическое правило: пошлите три тёплых сигнала в первые 3 минуты общения. Они могут усилить или даже заменить тёплые слова. Вот мой список тёплых слов и сигналов теплоты. Как интересно. Поднятые брови. Я согласна. Кивок. Я вас слушаю. Наклон головы в сторону. Как здорово. Корпус немного вперёд. Я вас уважаю. Фронтинг. Я вам верю. Прикосновение. Мы на одной волне. Отзеркаливание. Челлендж. Расширим нашу таблицу сигналов и попробуем эти тёплые сигналы в действии. Сигнал: наклон головы. Расшифровка: Попробуйте насчитать 3 наклона головы в следующих нескольких беседах. О чём собеседники хотели услышать подробнее? Шифрование: Попробуйте наклон головы, когда будете сообщать тяжёлые или плохие новости. Освоение: Что вы ощущаете, когда собеседник использует наклон головы? Чувствуете ли вы себя более открыто, когда вы наклоняете голову? Сигнал кивание. Расшифровка. Вы замечаете, кто кивает вместе с вами. Вы открываетесь ему. Шифрование. Попробуйте в следующий раз кивнуть медленно 3 раза, когда захотите, чтобы кто-то вам открылся. Освоение. Когда ваш собеседник не кивает в ответ, вы переживаете, что он не согласен с вами. Сигнал поднятые брови. Расшифровка. Попробуйте отметить 3 раза, когда собеседник поднимает брови. Что его заинтриговало? Шифрование. Попробуйте поднять брови, приветствуя кого-нибудь или услышав что-нибудь интересное. Освоение. Что вы чувствуете, когда поднимаете бровь? Попробуйте сделать это быстро, а потом медленно. Найдите идеальную скорость. Сигнал улыбка. Расшифровка. Заметили ли вы фальшивую улыбку во время общения? Проанализируйте, почему она была неискренней. Шифрование. Постарайтесь не улыбаться фальшиво на следующей неделе. Улыбайтесь только тогда, когда вам этого хочется. Освоение. Чувствуете ли вы себя более естественно, улыбаясь тогда, когда вам этого хочется? Хотели бы вы, чтобы у вас было больше причин для улыбок? Сигнал прикосновение. Расшифровка. Прикоснитесь к трём людям, которых вы видите чаще всего. Каковы их сенсорные карты? Шифрование. Какова ваша сенсорная карта? Освоение. Какое прикосновение вызывает у вас дискомфорт? Кто вызывает у вас чувство неловкости, когда прикасается к вам? Установите границы. Сигнал отзеркаливание. Расшифровка. Кто отзеркаливает вас больше всего, а кто меньше всего? Шифрование. Попробуйте отзеркалить того, кто вам нравится. Попробуйте отзеркалить того, кого вы не знаете. Освоение. Чувствуете ли вы себя иначе? Помогает ли отзеркаливание настроиться на волну другого человека или это вас отвлекает? Используете отзеркаливание только тогда, когда вам комфортно?